Генрих расстался с госпожой Десов, такой же счастливый как герцог Гис, расставшийся с Маргаритой Вулуа. А через час король Карл и королева-мать удалились в свои покои. По счету залы начали пустеть, и в галереях стали видны базы мраморных колонн. Четыре садворян гугенотов проводили адмирал и принца Канде сквозь толпу, роптавшую им вслед. После них вышли герцог Гис... Латаринские вельможи и другие католики, сопровождаемые радостными криками и рукоплесканиями народа. Что касается Маргариты Вула, Генриха Наварского и госпожи Десов, то они, как известно, жили в Лувре. Глава 2: Спальня королевы Наварской. Герцог Дегис вместе с невеской, герцогиней Неверской, вернулся к себе во дворец на улице Шом, что против улицы Брак. и, оставив герцогини на попечении ее служанок, прошел свои покои, чтобы переодеться, взять ночной плащ и короткий с острым кончиком кинжал, который назывался «Слово дворянина», и которым заменяли шпагу. Но, взяв со стола кинжал, герцог заметил маленькую записку, сунутую между ножнами и клинком. Он развернул бумажку и прочитал. «Надеюсь, что герцог деги сегодня ночью не вернется в Лур. Если же вернется... Пусть на всякий случай наденет добрую кольчугу и захватит добрую шпагу. «Так-так», — произнес герцог, обращиваясь к лакею. «Странное предупреждение. Рабен, кто приходил сюда в мое отсутствие? Только один человек, ваша светлость. А именно, господин Дюга. Так-так, то-то мне показалось, что почерк знакомый. А ты точно знаешь, что приходил Дюга? Ты его видел?» Не только видел, но и разговаривал с ним, ваша светлость. Хорошо, послушаюсь его совета, шпагу и короткую кольчугу. Лакей, привыкший к подобного рода переодеваниям, принес и то, и другое. Герцог надел кольчугу из таких тоненьких колечек, что стальное плетение было не толще бархата. Поверх кольчуги надел серебристо-серый камзол, его излюбленное сочетание цветов. Надел штаны, натянул высокие сапоги, доходившие до середины бедер, на голову надел черный бархатный берет без пера и драгоценностей, закутался в широкий темный плащ, прицепил к поясу кинжал и, отдав шпагу пажу, составлявшему теперь всю его свиту, пошел по направлению к лувру Когда он переступил порог своего дома, звонарь Сен-Жермен-Лео-Сура пробил час ночи. Несмотря на поздний час и опасность ночных прогулок в те времена, отважный герцог совершил свой путь без всяких приключений и, здрав и невредим, подошел к огромному, страшному теперь тишиной тьмой массиву Лувра, где все огни погасли. Перед королевским замком тянулся глубокий ров, куда выходили почти все комнаты августейших особ, живших во дворце. Покои Маргариты находились в нижнем этаже. Но и нижний этаж, куда нетрудно было бы проникнуть благодаря глубокому рву, находился на высоте почти 30 футов, следовательно, вне досягаемости для любовников или воров. Однако герцог Дегис решительно спустился в ров. В ту же минуту стукнуло одно из окон нижнего этажа. Окно было забрано железной решеткой, но чья-то рука вынула один из прутьев, заранее подпиленный. и спустила шелковый шнур в образовавшуюся щель. «Жийона, это вы?» — тихо спросил герцог. «Да, ваша светлость», — еще тише ответил женский голос. «А где Маргарита?» «Она ждет вас». «Отлично». Герцог сделал знак своему пажу. паж вынул из-под плаща узкую веревочную лестницу. Герцог привязал ее к висящему шнуру. Жийона потянула лестницу к себе». и закрепила, а герцог, прицепив шпагу к поясу, вскарабкался по лестнице, благополучно достиг окна. После этого железный пруд решетки встал на место, окно затворилось, а паш, сопровождавший своего господина к этим окнам, убедившись, что герцог благополучно проник в лувр, закутался в свой плащ и улегся спать под стеной, на траве покрывавший ров. Ночь была мрачная, редкие теплые крупные капли падали из туч, насыщенных серой, электричеством. Герцог следовал за своей провожатой, которая ни много ни мало была дочерью маршала Франции Жака де Матиньона. Она пользовалась особым доверием Маргариты, не имевшей от нее никаких тайн. Поговаривали, что в числе тайн, хранимых неподкупной верностью Жиона, были такие страшные, что заставляли ее хранить все остальные. В нижних комнатах и в коридорах было совсем темно, лишь изредка мертвенно-бледная молния освещала мрачный покой голубоватым светом, который тотчас потухал. Провожатая герцога вела его за руку все дальше и дальше, пока, наконец, они не дошли до винтовой лестницы, выбитой в толще стены и упиравшейся в незримую потайную дверь прихожей апартаментов Маргариты. прихожий царил такой же непроглядный враг, как и во всем нижнем этаже. Войдя в прихожую, она остановилась. «Вы принесли то, что угодно королеве?» — спросила она шепотом. «Да», — ответил герцог Дегис, — «но я отдам это только ее величество в собственные руки». «Не теряйте времени, входите», — раздался с темноты голос, при звуке которого герцог, узнав голос Маргариты, вздрогнул. «Бархатная лиловая!» украшенная золотыми лилеями портьера, приподнялась, и герцог увидел в полумраке королеву, которая, не утерпев, вышла ему навстречу. «Я здесь», — произнес герцог, быстро проходя под портьерой, которая тотчас упала за его спиной. Маргарите Вулаа пришлось теперь самой быть проводницей герцога в своих покоях, хотя и хорошо ему знакомых, а же Йон осталась у двери, и, приложив палец к губам, показывала своей августейшей госпоже, что кругом все тихо. Словно понимая ревнивую тревогу герцога, Маргарита ввела его в спальню и остановилась. — Что ж, герцог, вы довольны? — спросила она. — Доволен. А чем, позвольте, вас спросить? Вопросом на вопрос отвечал он. — А доказательством того, — не без досады ответила Маргарита, — что я... Принадлежу мужчине, который уже к вечеру дня свадьбы, в самую брачную ночь, так мало обо мне думает, что даже не явился поблагодарить за честь, если не моего выбора, то согласен назвать его моим супругом.